Репка. Перевод с детского. Желе были себе дед да баба. Желе были и породили Сержа. У Сержа уши длинные, и вместо головы репка. Вырос Серж большой-прибольшой. Большой. Потянул дед за уши. Тянет, потянет, Вытянуть в люди не может. Кликнул дед бабку, Бабка за детку, Детка за репку, Тянут потянут, Его тянуть не могут. Кликнула бабка тетку-княгиню, Тетка за бабку, Бабка за детку, Детка за репку тянут потянут, Вытянуть в люди не могут. Кликнула княгиня кума-генерала. Кум за тетку, тетка за бабку, Бабка за детку, детка за репку, Тянут-потянут, вытянуть не могут. Не вытерпел дед. Выдал он дочку за богатого купца. Кликнул он купца со сторублевками. Купец за кума, кум за тетку, Тетка за бабку, бабка за детку, Детка за репку — Тянут-потянут, и вытянули голову репку в люди. И Серж стал статским советником.